Глава 18. Дым и воспоминания. Дым постепенно тает, темнота рассеивается, и я понимаю, что стою уже в совершенно другой комнате. В комнате, которую знаю слишком хорошо, в доме, где прожила всю свою жизнь. Грушево-зелёные стены, арка над проходом, наша гостиная. Мама сидит за пианино, У неё из-под пальцев вылетают звуки сонаты Бетховена. Страницы нот сменяют одна другую с невероятной скоростью. Я смотрю на свою мать. Моя мать. Моя мать. Моя мать. Кажется, в любую секунду у меня могут треснуть ребра. Мама. Пианино заглушает мой голос. Её руки порхают над клавишами, выдавая широкие арпеджио. Торс покачивается в такт тёмным волнам музыки. Я помню это произведение. Буря. Речь идёт о сонате для фортепиано номер 17 Людвига ван Бетховена. В воздухе висит едва уловимый сладковатый запах. Мамин кокосовый шампунь. Единственный шампунь, которым она пользовалась. Он был также её единственным парфюмом. Цвета в комнате приглушены. А в музыке и в её вращающемся ритме есть что-то медитативное. Я стою далеко от пианино, но почти физически ощущаю под пальцами гладкие клавиши. «Ну хватит!» — хихикая шепчет кто-то позади меня. Я разворачиваюсь на месте. На нашем диване сидит темноволосая девушка. Это совершенно точно я, только младше. Она во весь рот улыбается Акселю. то есть его менее высокой и более неуклюжей версии, и толкает его локтем. Лица немного размыты, но эти двое — точно мы. Я стою прямо перед ними, но они меня не видят. Как же это странно. «Что?» — спрашивает Аксель. Его лицо словно чистый холст незамутнённой невинности. Юная я наигранно закатывает глаза, но при этом вся сияет. Поняла ли она уже... что чувствует к нему. Сохранившийся каким-то невероятным образом отрывок из прошлого. Я совсем этого не помню. И вдруг меня осеняет, что эта сцена — воспоминание мамы. Вот почему я ощущаю ее аромат. Прядь у меня в волосах покрашена фиолетовым. Значит, юный Ли здесь около двенадцати. У нее в жизни еще совсем мало забот. а с Акселем — прижимают к коленям скетчбуки и толкаются лодыжками. Сверху доносится оглушительный грохот. Быстрые шаги вниз по лестнице, а затем появляется папа. Он весь сияет. Я уже забыла этот звук, радостный топот. Когда мы превратились в людей, которые передвигаются тихо, будто крадучись. «Чем так сногсшибательно пахнет?» произносит папа из воспоминания. Раздается звон кухонного таймера, и цвета меняются, словно просыпаясь. Мама в полоборота разворачивается на фортепианной банкетке и вскакивает на ноги. Она чмокает папу в нос и вальсирующей походкой устремляется мимо него на кухню. Он поворачивается и зачарованно за ней наблюдает. «Когда-то мы были почти идеальной семьей. Вот бы отмотать все назад». вернуться в те годы и жить там всегда. Изображение ещё сильнее размывается, и теперь, когда мамы нет поблизости, запах кокосового шампуня ослабевает. Я захожу на кухню, и очертания становятся чётче, а цвета — ярче. Её лицо сияет, и, вынимая из духовки противень, она едва заметно улыбается. «Хватит уже секретничать!» — кричит Аксель из соседней комнаты. «Скажите нам, наконец, что это такое?» «Дан Хансу", отвечает отец. «Я следую за мамой в гостиную». Она вытянула руку вперёд так, будто прокладывает нам путь тарелкой. На ней выложена дюжина идеально круглых булочек, золотистых и блестяще ламинированных, украшенных кунжутом. Такой я хочу помнить маму. Её радость, её сияние, заполняющее комнату. Её игривый нрав, любовь к вкусной еде, яркий и заливистый смех. Я делаю шаг вперёд, отчаянно желая прикоснуться к ней. Но у неё на плече моя рука растворяется, словно призрак здесь я. Родители едят одну булочку на двоих, пальцами разрывая пышное тесто и ловят языками пасту из бобов. Мама отдаёт папе целый солёный желток из серединки, его любимую часть. Мои ноги словно проросли в ковёр этого воспоминания. Я стою и наблюдаю, пока, наконец, ребра не начинают сжиматься, измельчая мне сердце, и распространять повсюду жар моего исчезновения. Горе выливается из меня тёмной сепией. Цвета затухают, тьма поглотила свет. Мерцание, вспышка. Снова ли из прошлого? На этот раз ещё младше, даже без цветных прядей в волосах. Она присела у края тёмного озера. К ней подходит отец, теребя в руках букетик острой зелёной осоки. Оттенки поменялись, словно кто-то повернул колёсико настроек, чтобы сделать их немного теплее. Запах тоже совершенно иной, похожий на кондиционер для белья. «Так всегда пахнет мой отец». Это папина воспоминания. Итак, секрет вот в чём. Берёшь одну. Он кладёт длинные травинки на ровную поверхность и выбирает самую крупную. Теперь натяни её между большими пальцами, а пальцы сожми вместе. Маленькая Ли складывает руки и показывает ему. Ничего из этого я тоже не помню. Ага, правильно. Сожми чуть сильнее. А теперь вот так. Папа подносит большие пальцы к лицу. Он надувает щеки и складывает губы, а потом сильно дует куда-то под костяшки пальцев, выпуская пронзительный свист, который несется через поверхность воды. Я наблюдаю, как Ли из папиного воспоминания пытается повторить за ним и дует себе в большие пальцы. Но ее травинка лишь болтается и скрипит. «Я так тоже не могу», — говорит мама. Она стоит в нескольких шагах от нас, балансируя на камне, и наблюдает... У неё тоже в руках травинка. У Ли почти получилось. Попробуй ещё раз, малышка. Папа отходит от края озера, чтобы помочь маме. Маленькая Ли продолжает дуть. Она поправляет травинку, затем берёт новую и сжимает большие пальцы ещё сильнее. Наконец. Вырывается тонкий и громкий звук, нечто среднее между музыкой козу и кряканьем утки. Козу — американский народный музыкальный инструмент. Представляет собой небольшой цилиндр, сужающийся к концу, в середину которого сверху вставлена металлическая пробка с мембраной из папиросной бумаги. Она оглядывается. На фоне угасающего неба темнеет мамин силуэт. Руками она обвивает папу за талию, а щеку положила ему на плечо. Они покачиваются под мелодию, которая слышна только им двоим. Вспышка. Цвета затухают. Появляется комната, и я снова сижу на кровати в квартире бабушки и дедушки в Тайване. Воспоминание закончилось. Я до боли сжимаю большой и указательный пальцы. Смотрю вниз. Палочка с благовониями исчезла. Включаю лампу, чтобы убедиться. Никаких следов, никакого пепла. Она просто исчезла. Раскрыть ладони, взглянуть на дрожащие руки. Так я сижу, дрожа до самого рассвета.